Зеленый был недоволен. Птиц, при всех своих странностях, обладал всеми признаками нормального пернатого. В частности, ночью он предпочитал спать и очень не любил, когда его сон прерывали. Вот и сейчас, неодобрительно косясь на связанных латников, он почередно прищуривал глаза, склонял голову набок, бок, перья и мрачно сопел. Солдаты, подсвечивая факелами, перетаптывались ноги на ногу, ожидая моего вердикта. То, что товарищи их нашлись живыми, Это, конечно, очень замечательно, но лишь при одном условии – они должны остаться прежними. А в пограничье плен это всегда подозрительно. Откуда знать, кто сейчас затаился в шкуре найденных разведчиков? Перерожденные маскироваться умели, вспомнить ту же Ену. Она несколько месяцев успешно морочила головы опытным ребяткам. Даже подозрительный конфидус ее не раскусил. Не было никаких примет, позволяющих определить, что человек изменен. Точнее, была одна. В теле тёмного зачастую имеется нечто новое, непонятная штука, местными называемое тёмное сердце. Видел я его лишь однажды. Какая-то спутанно-волокнистая масса из обрезков проволоки разного диаметра. На кровяной насос вообще не похоже. Так что название, очевидно, выбрано из соображений поэтичности, а не по физиологическим соображениям. Встречается такой девайс только в телах тварей причем далеко не всех, и успешно используется в местной медицине. Там у свидетельства мои затянувшиеся смертельные раны и быстро восстановившиеся после пыток ноги. И чем темнее сердце, тем оно почему-то ценнее. И есть лишь один способ узнать, имеется ли оно в человеке. Надо вскрыть ему грудную клетку. Других методов вроде бы не существует, если не вспоминать маловразумительных слухов о тайных способностях инквизиторов». С учетом местного уровня медицины, в случае необоснованных обвинений подозреваемый при таком методе дознания может быть оправдан, но выжить, увы, не получится. Немножко я неправильно выразился. У простых людей нет других способов. У стражей полуденных он есть. И даже у стража самозванца имеется. Этот способ сидит сейчас у меня на запястье и неодобрительно изучает связанных латников». Вид у зеленого нерадостный, но не шипит и не раздувается угрожающе. Ему просто спать хочется, и птиц не может дождаться, когда же наконец его оставят в покое. Нет, даже в случае с очень хитрой иеной он всегда нервничал при ее приближении. А уж нашествие тварей попугай всегда засекал заранее, если трезв был. Раздувался, становясь в три раза больше обычного. До сих пор не пойму, с какой целью он это делал. Может надеяться погонь своим грозным видом запугать? «Развяжите их, они в порядке», – разрешил я, устав таращиться на Зелёного. «Вы уверены?» – настороженно уточнил Мирол. «Да, в ваших товарищах нет зла». Напряжение, сковывающее всех, тут же спало. Воины загомонили разом одновременно. Мешая друг другу, бросились развязывать разведчиков. Те были рады ещё больше. Небось, о многом передумали, пока их волокли в лагерь, а потом держали перед раздражённым попугаем». Малейший шик вредной птицы – и всё. Никто даже не станет разбираться. В таких судах не бывает апелляций. Голову с плеч, тело на куски, куски в огонь. И даже если в груди не найдётся ничего постороннего, никому это не поставит в вину. Вердикт пернатого детектора обсуждению не подлежит. Ткнув пальцем в Грюнца, обнимающегося с Мирулом, я описал его биографию на час вперёд. Умыть, замазать раны, пожрать и ко мне на разговор. «Ты уверен, и в первом, и во втором отряде были твари поганые?» Уточнил я. Латник, перекрестившись по местному, истово выдохнул. «Да, сар-страж, хотя я ни в чем уже не уверен полностью после того, что было, но разве это не твари?» В виду человек обычный, разве что низкий, и шея такая короткая, что голова прямиком из плеч растёт, и плечи очень широкие. Глаза маленькие, чёрные, в одну точку таращится всегда, и никак с ними взглядом не встретиться. Одежда у них есть, но странная: юбка кожаная с прорезями по бокам и жилетка тоже кожаная, но материал чудной, будто рыбья кожа. Сильные как быки. Меня, когда на нас напали, этот молец будто куклу детскую в озим швырнул. По деревьям бегают, как мы по земле. На самую отвесную скалу легко вскарабкиваются. Раненого на плечах тащил, будто хворостину. Даже не запыхался за весь путь. В итоге помирать тут начал у него на плечах. И молчат они, ни слова никогда не слышал. «Сэр, Сраш, не бывает таких людей! Твари это! Поганые твари!» Выходит, остальные демами были. Раз с тварями совместно действуют. «Не знаю я, но выходит, что демы. Твари их приказы выполняли. Сам слышал, как эту, что вас притащила, рыжая смерть натаскивала, объясняла, что и как делать». «Это рыжая. Она человек? А кто их демов поймет? Хорошо бы ножом под ребрами поковыряться. Проверить». «Да только где же ее сыщешь теперь? Ох, видели бы вы, какими тропами нас водили, через что пробираться приходилось. Гады знают тут каждую веточку и лист на дереве». «А леса здесь такие, а горы какие?» «Нет, сэр-страж, не поймать нам их там. Тут по уму сперва разведку надо проводить не одну неделю, большими отрядами, со следопытами хорошими, а затем крепко обкладывать их стоянки по следам найденным, тройной цепью, и давить со всех сторон. А если выскользнут, то висеть на хвосте, не давая передыху. Давить, давить и давить, не давая ни мига на передышку». Но сил на такое много надо, потому что если не хватит, то не они, а мы обессилем от такого. Этим тварям здесь легче, чем нам. Они у себя дома, а мы здесь чужие и знать ничего не знаем. Ладно, Грюнс, тебе надо отдохнуть, иди. С рассветом мы выступаем. Постарайся хоть немного выспаться. Оставшись у костра один, я подбросил дровишек и, уставившись в огонь, задумался. Рассказ Латника оказался не слишком длинным, но странностей в нем было немало. Как мы и предполагали, на их лагерь напало около полутора десятков врагов. Причем один из них действительно был настолько силен и ловок, что сумел добраться до часового по деревьям. Тот самый коренастый коротышка, что меня умыкнул. Или не тот же, а такой же. Как понимаю, их у врагов имелось как минимум два. Затем выживших разведчиков связали, и потянулась долгая дорога. Их отряд несколько раз встречался с другими группами, разделялся, менял направление движения. И все эти манёвры Люк прозевал. Позор ему, как следопыту. Или противник слишком хитёр для него оказался, или мы слишком торопились. Из обрывков разговоров Грюнц вроде бы понял, что враги намеревались заманить преследователей в ловушку. Подозреваю, речь шла не о той палке в кустах, а о чём-то гораздо более обстоятельном. С пленниками похитители не общались, только били от души, при этом угрожая нехорошими вещами ожидающими латников в ближайшем будущем. Затем, уже вечером, их оставили вблизи вершины одного из окрестных холмов. Там в зарослях непролазных кустарников имелась маленькая полянка с парочкой шалашей. С солдатами осталось пара часовых, а остальные демы куда-то ушли. Затем началось непонятное. Уже в темноте на лагерь напали. Латники поначалу обрадовались, решив, что мы подоспели. Но радость оказалась преждевременной. Это оказались опять демы, однако уже другой отряд. У них тоже имелся плечистый коротышка, мастерски решавший абсолютно все вопросы с помощью грубой физической силы. Командовала ими, судя по внешности, та самая рыжая смерть. Грюнс божился, что более рыжий стервы ни разу в жизни не встречал. А Обезоружив и связав охранников, новые похитители потащили латников вниз, в сторону Мальрока. В дороге с пленниками не слишком церемонились, Но били уже не так старательно, как в первом отряде демов. «И ещё. Этих было поменьше», – Грюнс насчитал шестерых мужчин. «Одного монстра-коротышку и рыжую. В принципе, я видел столько же». Дальше его рассказ был не интересен «Латников оставили возле берегового обрыва под присмотром четвёрки лучников, а потом я и сам всё знаю, потому что там оказался». «И что у нас получается? А хрен его знает что». Про странных коротышек никто из моих солдат никогда ничего не слышал. Хотя это не показатель. В вопросах разнообразия юнитов местная погонь не отличается консервативностью. Новшество появляется частенько. Про демов, которые бьют друг друга, никто тем более не слышал. По всеобщему мнению, в их безбожном обществе процветают мир и полная любовь к ближнему, при условии, что ближний тоже дем. Да и судя по описанию... «Здешние предатели человечества какие-то на себя не похожие. одеты кто во что гораст, вооружены плохо и разношерстно, доспехов мало, а хороших и вовсе не видели. Больше на шайку дезертиров похожи. Настоящие демы не такие. Флотили их галер непобедимы. Их десант, обрушивающийся на цивилизованные побережья, наводит ужас на профессиональные армии. Воины закованы в стальную броню отменного качества, с оружием ей подстать». Вышкаленные, безжалостные, сильные, сытые, уверенные в себе. А здесь, по кустам, прячутся какие-то голодные оборванцы. Странно всё это. Блин, и спросить не у кого. Хоть попугая буди. Правда, не ответит он мне ничего. Просто обматерит всем этажей. Не любит зелёный, когда ему спать не дают. А уж второй раз за ночь лучше с ним не связываться. Попугай, будто прочитав мои мысли, лениво хлопнул крыльями. Потянулся, сонно пробормотал. «С утра тяпнем и по бабам, а сейчас спать давай!» Хорошая идея, Зелёный. Сейчас. Только пару слов. Надо мысли перед сном успокоить. Продолжение отчёта добровольца номер девять. Шестнадцатый день после побега из-за стенка. По-прежнему не установил, сколько времени провёл в гостях у инквизиторов. Но по всему выходит, что порядка месяца. Странно. Мне казалось, что не меньше года. Хотя всё в мире относительно. Это вроде ещё Эйнштейн доказал. К примеру, в общественном туалете для того, кто блаженствует в кабинке, и для того, кто, переступая с ноги на ногу, притоптывает в ожидании освобождения помещения, время тянется с разной скоростью. Чего это меня на теорию потянуло? Наверное, из-за новой порции загадок. Ваня, поздравьте меня. Похоже, я в ближайшее время обзаведусь собственным замком. Дворец моей мечты. Сплошные плюсы. Из минусов могу лишь отметить то, что его стены пропитаны свинцом. Это вроде бы вредно для здоровья. Хотя, если честно, здешняя жизнь настолько вредна, что вряд ли здесь кто-то за всю историю помер от отравления свинцом. Железо убивает гораздо быстрее. Есть в моём замке и другие недостатки. К примеру, он сгорел и трупами завален. Но это так, лёгкие царапины на сверкающем корпусе идеального лимузина. Знаете... Я начал всерьез скучать по земле. А в тех книжках, что вы мне давали, никто по ней не скучал. Да, оно и понятно. Из трех героев там четверо были алкоголиками, а пятеро ботаниками-неудачниками. Попав в другой мир, они экстренно становились королями, архимагами, аристократами и полководцами. Перед ними распахивались двери спален самых сексуальных, прекрасных и неприступных принцесс. От их рук гибли жуткие злодеи и даже армии злодеев. Их сокровищницы ломились от бриллиантов размером с астраханский арбуз. Двумя ударами молота они создавали смертоносные булатные клинки, при виде которых зависливо рыдали потомственные кузнецы аборигенов. О чём такой герой будет тосковать, думая про землю? О маниакально-агрессивном козле-соседе, отслужившем срочную в стройбате, и каждый день устраивающем перед подъездом день десантника, от чего к лифту приходится пробираться по-пластунски и короткими перебежками – О карманах, в которых настолько пусто, что штаны то и дело слезу пускают в тихомолку, по причине чего с них пятна подозрительного происхождения не сходят. О щербатой клавке-довалке из 146-й квартиры, которая дает всему двору, но герою от этих щедрот и капли не достается. О руках своих кривых, которыми он не то что меч булатный выковать, батарейки в фонарике поменять не может». О пивном животе и дешёвом пойле, синтезированном из шламовых отходов системы очистки канализационных стоков? О чём ему вообще тосковать? Ведь там он был отрицательной величиной, а здесь стал положительным числом, близким к бесконечности. Герой, не способный без ноутбука зашнуровать кроссовки, а без GPS-навигатора найти дорогу от дивана к сортиру, Трагически заблудился в скверике перед домом и, потеряв сознание от приступа гиподинамии, попал в другой мир. Там он уже на второй день уверенно повел армию светлых сил на бой с черно тёмным некромантом, держащим в заточении обворожительный гибрид светлой эльфийки и топ-модели. Путь к развязке книги непрост и пролегает через три северных полюса, четыре южных, испепленные земли и даже, три трепещите от ужаса, сам ППЦ. Проклятый плутониевый центр. Армия, несмотря на отсутствие GPS-навигатора, не заблудится. Герой ни разу ни в чём не ошибётся. Некромант будет зарублен на бис при исполнении танца с мечами. Эльфийка употреблена. Топ-модель тоже. Так как автор простой смертный и тоже хочет кушать то на правах рекламы в тексте дается сравнительное описание GPS-навигатора, в ходе которого на километр ниже Плинтуса опускаются аналогичные модели конкурентов. О какой тоске по Земле вообще может идти речь? Я не был на Земле отрицательной величиной. К бесконечности, правда, тоже не приближался. Обычный человек. Было во мне и хорошее, и плохое. В чем-то я был силен, в чем-то слаб. Я любил и был любим» получил по шее и бил сам. В деньгах не купался, но и не нищенствовал. Руки имел не золотые, но их хватало, чтобы починить кран в ванной. А зачем мне больше? Наш мир строго специализирован. И я жил так, как удобно жить в подобном мире. От меня не требовалось слишком многого за пределами тех сфер, в которых приходилось действовать всерьез. Я жил и не жаловался на жизнь. И жил бы так до сих пор. «Не приди тут черный день, когда мы с вами познакомились». «Я понимаю, вы не виноваты ни в чем, да и у меня не было лучшей альтернативы. Но знаете, Ваня, будь трижды проклят тот день. Я здесь уже второй месяц торчу, но до сих пор не то, что королем не стал. Я вообще никто. Кандидат в графы, причем графство мое сроднили прозорию на карантине, даже похуже. В ссылке я, по сути, и бежать из нее смысла нет». Так уж получилось, что ничего хорошего такого чужака нигде не ждет. Архимагом тоже не стал. Были лишь странные сны, от которых вреда оказалось больше, чем пользы. И получил регенерацию, которой не просил. Хотя иначе бы просто сдох. Спальню передо мной королева распахнула. Было такое дело, признаю. Но при этом мне ничего не обломилось. Да и ее... гм Друг при этом присутствовал. И вообще... Она старая и не в моём вкусе. Был и ещё разик, одна девушка себя предлагала. Но не девушка это была, а чудовище. Хотя к чудовищам уже привык. Сегодня, слушая голос одной местной маньячки, даже чуток возбудился. Хороший голосок, кстати. Не вините строго, не извращенец я. Адреналина слишком много, плюс воздержание. Плюс двери красоток почему-то не распахиваются, нарушая все законы жанра. А я человек законопослушный, обычно. Раз в жанре, так распахиваете бегом. А не распахивают. Вот ведь злодейки. Насчет злодеев. Парочку я действительно прикончил, как и полагается. Это даже объявили подвигом. Только почему-то никто не вспоминает, что злодеев там было три десятка. Остальные ведь не сами собой на тот свет отправились. Так уж принято, что все почести положено отдавать одному». Но какие в моем случае почести, пытки, побег через городскую Клоаку, ссылка в сущую задницу? Погрязшие в своих интригах герцог и королева, которым до меня дела нет, используют как один из винтиков своей машины, создаваемый для противостояния даже не карающим, а, как подозреваю, какой-то империи соседней. Эти союзники даже не удосужились меня быстро из-за вытащить. Выждали, пока я хорошенечко возненавижу инквизиторов». Чужими руками сделали из меня преданного пса. Не верю я, что были другие причины такого промедления. А теперь и вовсе бросили. Выкарабкаюсь, будут использовать и дальше. Не выкарабкаюсь, не жалко. На земле у меня были друзья, а здесь я никому не доверяю. Любой может стать перерожденным или просто предаст. Вру. Один друг у меня есть. Зеленый. Комок перьев. Комок перьев. Наглости, пьянства, пошлости, искренности и благородства. Чистая душа с хитрыми, все замечающими глазами. Глаза у него сейчас просто офонаревшие. Мало того, что я спать ему не даю, так еще и устроил отчет на добрых полчаса. И ведь все равно слушает. Птицы Ваня живут в мире звуков. Если дорогой для них человек начинает говорить, то они превращаются в слух. И как бы не хотелось ему подремать перед рассветом, Это гораздо важнее. Слушает и запоминает. Каждое слово запоминает. Он здесь единственный, с кем я могу разговаривать по-русски. Оставлю его в покое. Посплю хоть часок. Завтра трудный день, а в голове сумбур. Пока, Ваня. Небось считаешь, что твой девятый только и делает, что занимается поисками Криптона? Веришь в это? бу Ваня! Ты жалкий, наивный лох. Ведь я лишь одним здесь занимаюсь». С самого первого дня стараюсь не сдохнуть.